Глава вторая Минут 10 я бежал по знакомому тоннелю, ведущему к открытому провалу с видом на замок, и уже заранее морщился, представляя, как придётся пробираться через вонючие кладки ворон. Но наружу выходить не пришлось. Не успел я ощутить аромат гнездовья, как заметил в стене барельеф лисьей морты. Неудивительно, что раньше его не видел. Если бы не квестовая подсветка, заметить её на грубой известковой поверхности, испёчрённой рытвинами и натёками кальцита, невозможно. Да и тогда Бы едва ли стена с шуршанием скользнула бы вниз, открывая широкий проем. Открывшийся коридор светился уже знакомыми мне одуванчиками в клетках, что похоже были универсальными светильниками лаверны. Они так и запрыгали под порывом сквозняка, ударившего в спину. Но позади вновь прошуршала и поток ветра отсекло. Я обернулся, чтобы увидеть закрывшуюся стену, однако и с этой стороны успокаивающе горела такая же лисья мордочка, говорящая, что выход не создаст проблем. Я побежал по штольне, посматривая на повисшие кое-где колючие шары на цепях, острые наконечники стальных ломов торчащие из стен. Время от времени плиты под ногами гулко стучали, говоря о пустоте под ними. Ловушки не реагировали, однако не хотел бы я оказаться на месте игрока, которому жрица вдруг посреди коридора откажет в доступе. И это я еще наверняка замечал лишь малую часть ловушек. К примеру, я не знал назначение уродливых клишней в нишах, что поворачивались на осях, словно следя за мной. Взглядом, но подозревал, что вряд ли они стоят тут для дружеских рукопожатий или журчащая водяная зановедь, похожая на раступившийся водопад, от которой повеяло холодом и сыростью, едва ли означала просто принять душ. Коридор шел под уклон, пока не достиг крутой лестницы вниз. Ступени освещались все теми же одуванчиками, которые здесь свисали с высокого потолка на нитях. Стены же терялись в темноте, показывая, что между ними и ступенями находятся внушительные провалы. И даже думать не хватало. хочется, что в них скрывается. Хватало едва видимых ржавых зубьев чего-то до лезвий гигантских секир. Ах да, ещё и холостое щёлкание некоторых ступенек, говорящих о том, что и под ними прячется какая-то пакость. Затем лестница совершила очередной изгиб и пошла вверх. Я же прокрутил на ходу карту и понимающих хмыкнул. Ну вот ход и под сам замок. Даже любопытно, к чему такие предосторожности снизу. Если стоит пробить 3 м пола в его подвале, как вот он алтарь на блюдечке с коёмочкой. Последнюю фразу я произнес вслух. Ее услышала и Косиди, касавшаяся пальцами внушительного каменного треугольника. Лицо девушки сияло так, что казалось светилась каждая ее конопушка. Она подняла руку, как мне показалось в приветствии, но нет, указала на потолок, который выглядел словно сеть, сплетенная из небесно-голубых сполохов. После чего ответила: «Эти три метра блюдечко с каемочкой трехсот стоит. Посмотри на карту отсюда». Я последовал ее совету и присвистнул. Да, лаверна умеет удивлять. Снаружи на плане всего ничего, а изнутри внушает какая-то магия пространств. Интересно, богиня умеет создавать пространственные мешки, как у орков-грабителей. Помнишь? Нам бы не помешал такой инвентарь. Девушка нетерпеливо махнула рукой. Иди сюда, положи руки на камень, и сам увидишь, что она предлагает. Мне уже и самому не терпелось. На плите с каждой из трёх сторон видны отпечатки рук. Я наложил ладони на ближайший, и передо мной без лишних спецэффектов возникло сообщение. Вы являетесь адептом богини Лаверны. Желаете получить доступ к интерфейсу? Да? Нет? Интересно, девки пляшут, пробормотал я. Вообще-то ждал чего-то большего. Всё-таки проклятая богиня. Каждый гном должен потерзаться на предмет предательства памяти Гефеста. А она же должна какой-нибудь клип показать в стиле "Невиноватая я", косиди фыркнула. После того как у нее из алба колечко выцарапывал и баюкал на руках, не давая захлебнуться, ты по умолчанию уже свой, а всякие прозрения пусть новички наблюдают. Соглашайся уже давай, иначе не утерплю и сама начну все рассказывать. Девушка обошла плиту и шлепнула ладонями с не занятой стороны. Я пожал плечами, похоже алтарь трехместный, и вжал согласие. Над плитой развернулась голограмма и слилась с точно такой же уже висящей напротив гномки. Удобно. Одобрил я и уточнил. Ты видишь всё то же, что и я? Вот во что такое я сейчас ткнул пальцем? Девушка улыбнулась. Совковая лопата. Первые страницы всевозможные хозяйственные вещи разной вкусности. Но ты, смотри, главное. Я тронул ту самую лопату, увидев треугольник перемотки, и изображение сменилось такой же лопаты, у которой на торце черенка появился Т-образный упор. Совковая лопата рытья. Прочитал я описание, чувствуя, как губы расползаются в улыбке. Минус десять процентов затраты выносливости при перемещении по средствам он и грунта. Но Касиди не терпеливо ткнула пальцем. в ее изображение, наглядившись через угол треугольника, и сказала: "Не там смотришь, смотри на цифру. Ну, сто десять. Какие-то уловерные расценки запредельные. Да за кинжал эльфийский три золотых всего на рынке. Что? Хочешь сказать, что это не золотых монет, а медных?" Лёша, это алтарь, а не магазин, возмущенно сказала девушка, тряхнув капной волос. Она дважды ткнула пальцем в цифру. Я не произвольно скосился на её соблазнительно покачивающуюся при этом грудь, но флажок подсказки, всплывший возле сто десять, заметил. Тут же эротические мысли, как ветром сдуло. Божественные балы. Так вот оно что. Да, именно то, что через косую черту горит. Пояснять надо. Цифров в графе добавилось сто десять на восемьдесят семь. Я кивнул. Не нужно. Слева стоимость, справа мои личные божественные баллы, полученные от упражнений в реале. Девушка расхохоталась и звонко хлопнула в ладоши. Мирокле. Ладно, понял. У тебя было время разобраться, так что давай показывай, где там среди этого бытового хлама спряталось то, что нам действительно нужно. Оружие, заклинания. У лопаты этой совковой что-то боевого урона не наблюдаю. Есть тут такое вообще? Косиди немного поскучнела, но тут же бодро заработала пальцами, прокручивая череду грабель, леек, гвоздей и ткнула в одно из оконок. Вот кирка обыкновенная. Я прищурился, присматриваясь и буркнул: "Фигаси обыкновенная. Тысяча божественных этих. И стоп, выглядит то она как кирка, вот только где у нее урон?" Урон зависит от материала, что идёт на изготовление. А штука балов тратится на закупку чертежа. Это чертёж. Ну, не делай пауз, девушка. Судя по твоему сияющему лицу, ты обнаружила, как обойти запрет демонов на производство подобного оружия. Да, смотри. Лена провела ладонью по линии лабиринта со своей стороны, и я увидел, как магазин с её стороны превратился в ремесленную. Слева квадрат занят чертежом выбранной мною кирки, а справа квадраты предназначены для материалов. Один обозначен как черенок, а второй боёк. Э-э, протянул я: "Ну, черенок выстругать можно, а боёк-то ковать ведь надо или отливать, может, купить?" Не надо ничего покупать, ответила девушка и пальцем переместила на место чертежа кирки бойката и самой кирки. Изображение круто нулось. В ремесленном интерфейсе прокрутка оказалась кольцевой. Справа появился материал металл. Лена ткнула в него, и я опешил, увидев огромный список металлов, о половине которых слыхом не слыхивал. Но девушка не дала зачитаться, ткнула в самый верхний. Список исчез, зато вместо слова возник аккуратный красноватый слиток. Подпись под которым пояснила. Медь. Масса три с половиной килограмма. Поместите реальный металл в пространственный карман мастерской. Излишек вернется в инвентарь. Изображение жебайка сразу налилось красноватыми отблесками и снабдилось описанием. Медный баек кирки. Масса три с половиной килограмма. Сложность изделия пять. А девушка незамедлительно круто нула изображение дальше, перебросив на его место рукоятку. Затем открыла длиннющий список древесных материалов и через мгновение я увидел березовая рукоять кирки. Масса один килограмм. Сложность изделия два. Еще одно движение пальцев и девушка провозгласила: "Вуаля, вот тебе и урон появился". Отвратительная медная кирка. Урон колючий, дробящий два четыре плюс пятьдесят процентов урона по камню. Масса четыре с половиной килограмма. Прочность сто из ста. Сложность изделия семь. Самое бюджетное решение для нищего проходчика. Пользуясь этим с позволения сказать инструментом, вы может быть даже отобьете затраты на материал, прежде чем выбросить этот хлам. Внимание, качество изделия зависит от кузнечного навыка участника создания. Пригласите хорошего кузнеца, и, возможно, вам будет не так стыдно брать это в руки. Эм, не понял, что значит пригласите кузнеца, удивился я. "То, видимо, и значит", ответила девушка. "У меня навыка кузнечного дела нет. Вот и вышло отвратительно. Но думаю, если на моём месте стоял бы кузнец с прокачанным навыком, то изделие выглядело бы гораздо интереснее. Кстати, баёк и рукоятку тоже рекомендуется делать специалистом. Ну, разумеется, когда там будет не конструктор, а реальные материалы и чертежи". Я задаченно покрутил головой. Фигасе тут мануфактура намечается. А что за окошко появившееся под этой типа готовой и отвратительной киркой? Девушка вновь сверкнула зубами и молча сделала приглашающий жест. На этот раз, чтобы дотянуться на угол плиты, пришлось лечь мне. Я сделал двойной клик по таинственному квадрату, с удивлением ощутив его упругость. Внимание, возможность помещения в предмет заклинания предоставляется лишь после помещения в слот реальных предметов. Я поднял взгляд и увидел, как третья сторона алтаря загорелась последней голограммой. Третья сторона для мага, сказала девушка. Почему сразу не открывается, не совсем понятно, но судя по сообщениям, каким-нибудь неправильным заклинанием можно всё испортить. Я встрепенулся. Кстати, а что у нас по правильным заклинаниям? Есть что? Косидики внула. Впрочем, ответила без энтузиазма. Есть три заклинания Лаверны, на которые по логике не должны распространяться демонические запреты, но они не очень сильны, и это ещё говоря мягко. Но мой энтузиазм было не остановить. Я перешёл на магическую сторону алтаря, говоря на ходу. Одно дело, когда вообще ничего нет, и совсем другое, когда есть хоть что-то. С заклинательной стороны алтаря было пустовато, однако три, как я теперь понимаю, чертежа заклинания в наличии. Ого, 1000 божественных баллов за каждое, сказал я мысленно, прикидывая, сколько же телодвижений нужно будет совершить в реале для их получения. Выходило до фига. Но всё ж заклинание, это заклинание. Что там у нас есть? Заклинание тумана первого уровня. Площадное заклинание, позволяющее снизить видимость на участке поверхности, занимает объем 10 кубометров на первом уровне, снижает видимость на 100 процентов. Объем можно растянуть на 100 кубометров, но увеличив прозрачность до 10 процентов. Гарантированное время действия 20 секунд. Затем туман теряет магические свойства и приобретает вид обычной природной среды. Успешность зависит от физических параметров среды. Ну вот, девушка, скрытность значит можно колдовать гномом. Коси ди кивнула, но сказала. Заметь, в описании не сказано, ни сколько маны тратится, ни какова его сложность, а последняя приписка мне не нравится вовсе. Не люблю неясностей, но меня сложно было сбить столько. Игра заточена под эксперимент. Сдается мне, магия в Росланд в принципе штука очень сложная, может быть даже по каждому отдельному заклинанию целый трактат сведений. Но я вот уже прямо вижу: бьет киркой гнусного темного эльфа, острее вонзается в его череп, уши печально ныкнут, его взгляд тухнет, а вокруг суетятся другие темные слугамины. Изготовку и истерят. Что такое? Где наш Кархан Максик? Почему молчит? И что это за клок тумана, из которого бежит ручеек крови? Девушка расхохоталась. Да, воображение у тебя работает, но можно ли вставить это заклинание в кирку, пока непонятно. И также непонятно, будешь ли ты сам что-нибудь видеть в этом случае. Да, я тут еще подобрала кроме кирки чертежи с уроном нож лаверны, молот гнома, а также арбалет теней изящная штучка. Я ее уже хочу. Вот только стрел к нему не вижу. Болты. У арбалета должны быть болты. Ты сразу должна выучить классическую присказку истинной арбалетчицы. Увидел цель забей болт. Забей болт звучит как-то правильно звучит. Придумаем. Есть у меня идеи по поводу их крафта. Ладно, читай дальше, сказала Косиди. Мне тоже стало казаться, что не так всё пессимистично, как показалось с первого взгляда. Девушка пессимистичная, несмотря на заявления, совершенно не выглядела. Она продолжала листать инвентарную часть алтаря, шевеля губами и подрагивая пальцами. Похоже, взялась переписать все себе в блокнотик. А я вновь обратился к доступным заклятиям. Заклинание успеха первый уровень. Площе́дное заклинание действует на десяти квадратных метрах. Увеличивает успешность любых действий на пять процентов. Внимание, заклинание зависит от количества объектов воздействия. Каждый последующий снижает успех вдвое. Заклинание требует под. поддержки. Расход маны 15 единиц в секунду. Заклинание Азарта, первый уровень. Боевое заклятие, направленное на цель. Требует правильной словесной формулировки требования. Успешность воздействия зависит от интеллекта и мудрости цели, также от ситуации. Срыв заклинания провоцирует снижение репутации с объектом воздействия. При воздействии на агрессивное существо провоцирует атаку. Активация заклинания сопровождается словами. Спорим, что? Подставить нужную фразу. Я почесал в затылке, потом погладил бороду, но не тот ни другой жест на этот раз понимания не добавил. Поэтому начал рассуждать вслух. Ну, успеха вроде понятно. Хоббиту его свечки, похоже, как раз лаверно именно этим заклятием заряжала. Для крафта должно быть нормально. Подгадал момент и наложил на громодара, скажем, который серебром ножек покрывает. И вот у нас уже при успехе и урон по оборотням больше и дольше. Как-то так, наверное. А вот с цазартом не совсем ясно. Разве я подойти к вражению до да сказать, спорим, что не за зашвар... вернёшь свой меч вон на ту ёлку. Дождаться, когда выбросит оружие, да забить его молотком. Хм, если достаточно тупой, значит и спас бросок по мудрости интеллекту ситуации не выручит. Может пройти. Косиди махнула рукой, складывая голограмму со своей стороны и сказала с досадой: "Всё, кирка, молот, нож, арбалет, ни одежды, ни доспехов. Лучше, конечно, чем ничего, но обденовато. И чем выше уровень материала, тем больше ББ тратить придётся". ББ, это ты правильно сократила. Так Лазадельским гномам мы пропишем в памятках, а то выговаривать каждый раз божественные баллы язык сломаешь. Косиди всплеснула руками. Мне еще девять гномов за сегодня нужно привести под знамя на Лаверны. Я покосился на алтарь и кивнул. Да, а еще надо будет стражу поставить на входе. Кто знает, как небеси воспримут алтарь предательницы. Но девушка махнула рукой, сказав беззаботно: те, кто не примут пройти в дверь, не смогут. К тому же не обязательно все время сюда таскаться. Каждая жрица может вызвать проекцию алтаря. Ря в любом месте, и она будет держаться там час. Ну, внутри Лазадель час. Чем дальше от города, тем труднее вызвать будет. О, это хорошие новости. А Кассиди продолжала. Мало того, сейчас в самом Лазадель на местах сила образовалось три постоянных проекции алтарей. К ним любой может подойти и пожертвовать что-то за случайное благословение. Я кивнул задумчиво, прокрутив карту города уровнем выше. Толще изогнутого пространства искажала масштаб лишний до алтарем. Остальной город лежал как на ладони. Интересно, как местные его будут юзать. Ведь у них-то сил и реала нет. Шлёпни мне метки на карте, что-то не вижу никаких проекций. Рыжая гномка характерно свела взгляд, всматриваясь в карту и сказала: "Три метки над старыми плитами наследия предков, которых всего в городе 12. Стоп, почему тут -то только две горят?" Девушка поджала губы и перевела на меня озабоченный взгляд. "Горн, одна почему-то не работает. Но только что всё нормально было, и в описании время вызова алтаря жрицами сократилось до 40 минут." Я нетерпеливо пошевелил пальцами, отмечая, где есть и где не хватает. Через пару минут три куска бумаги из рисованных гномкой перекочевали в мой инвентарь. Две метки в виде шестерых танцующих фигурок засияли оранжевым цветом, а третья осталась серой. Я мысленно прокрутил колёсико мыши, увеличивая масштаб и с удивлением понял, что это та самая первая плита, на которую я наткнулся при входе в игру. Ещё от мха очищал под дождём. Как давно это было? Вернуть поток силы в русло. Награда: три тысячи опыта. Явление лаверное. Штраф: деактивация проекции алтарей в Лазадель. Минус сто репутации славерной. Время выполнения по договоренности. Я перебросил скриншот девушки, поймал ее обеспокоенный взгляд и сказал: В общем, иди, крести наших гномов, а я выясню, что там творится.